Да-да. Что же он рассказывал? Только то, что в ней жил лорд Роберт Уайк, человек, которого одно время считали самым красивым мужчиной в Лондоне. И это все?» Гугу усмехнулся. «Этого достаточно для моей любимой крошки». «Не говори глупостей, Гуго. Что еще ты слышал?» «О, обыкновенные вещи. Какой-то милый, любопытный ребенок. Тони, мы потеряли слишком много времени на разговоры сегодня вечером». «Да, но...» Он целовал ее губы, чтобы заставить замолчать. Даже во время поцелуев мысли, как мельница, вертелись у нее в голове. А вдруг Гуго узнал? До этого момента она никогда не думала о том, что ее жизнь с Робертом могла бы иметь какое-нибудь отношение к ее любви к Гуго. Все это было так давно, и эта новая сильная любовь изгладила даже воспоминания об этом. Что ей было делать? Сказать ему? Никогда. Это не принесет пользы. И к тому же это было так давно, вот так давно. Ночью, лежа без сна, она удивлялась самой себе. Казалось невероятным, что она прожила всю эту неделю, не вспоминая, не задумываясь над этим. Ей это даже ни разу не приходило в голову. Она была убаюкана, захвачена страстью, которая ею сейчас владела. Как интенсивно чувствующая женщина, она, естественно, перешла от одной крайности не испытывать годами ничего, к другой, к полному растворению себя в новой любви. Обычные грани ее жизни были снесены, чтение и рисование. Она о них ни разу не подумала с появлением Гуго. Назовите это безумием, нелепостью, как вам угодно. Тем не менее, такая внезапная, абсолютная, поглощающая страсть существует. Через неделю, всего через неделю, Она будет женой Гуго. Ей нужно удержать его возле себя эту неделю, не давать ему ездить во Флоренцию, и он не сможет услышать ничего. Ей даже в голову не приходила мысль о том, что она поступает по отношению к нему нехорошо. Ее единственной мыслью и единственным желанием было только удержать его. Когда женщина любит мужчину моложе себя, в ее чувстве всегда имеется оттенок ревности и боязни. Она ему дает не только нежность возлюбленной, но и ту острую жалость, так похожую на боль, жалость, которую испытывает мать к своему ребенку. В течение последующих дней она забыла свой страх. Гуго всегда был с ней с раннего утра до поздней ночи. Он беспрерывно говорил об их будущей совместной жизни, мечтал изменения, которые произведет в своем поместье. Они должны были поехать туда в конце медового месяца. Он говорил, о своих родных. Мы все женимся очень молодыми. Мой отец женился в 22 года. Это очень полезно для рода. Гуго сидел на траве и курил. Внезапно повернулся. Нет, подумай только, Тони. Ребенок с твоими глазами. Это будет прелесть. Его взгляд был устремлен на нее. Такой обожающий, страстный. Ты бы любила его, ведь правда? Она сверху посмотрела на него, не говоря ни слова. Ты не считаешь меня животным за то, что я сказал тебе такую вещь? Нет, правда нет. Он поднялся на колени и обнял ее. Это только от того, что я тебя ужасно люблю. Самое большое счастье моей жизни ⁇ это иметь ребенка, принадлежащего нам обоим, моя дорогая. Тебя не шокируют или не пугают мои слова? Нет? Разумеется, нет, родной. Знаешь, у тебя был сейчас очень странный вид, совсем испуганный. «Я этого не чувствовала», — сказала она, улыбаясь. «Я бы хотел, чтобы мы уже завтра поженились. Это будет всего на два дня позже. Ах ты, нетерпеливое создание! Кажется, тебя не очень трогает, когда это будет. Для меня это вопрос наименьшей важности». Он так крепко ее обнял, что она не могла дышать. «Через два дня так уже не будет. Я не приготовила ни приданного ничего нибудь в этом роде. Велика важность. Ты повенчаешься в этом белом платье и в большой белой шляпе. Благодарю за приказание. А я буду венчаться в синем костюме, в том галстуке, который тебе нравится, и в носках того же цвета. Сделать так, ты бы мог прибавить и рубашку. Никогда не думал, что могу жениться на женщине, легкомыслие которой доходит до того, что она насмехается над свадебным одеянием жениха. «Я купила тебе свадебный подарок». Он поднялся, Яроша свои волосы. «Ради Юпитера. Скажи, что?» «Это тайна». «Ладно, я тоже купил тебе. Я тоже не скажу, что именно». «О-го-го! О, Тони! Отлично! Я не выйду за тебя замуж, если ты мне не скажешь». «Не выйдешь? Ты выйдешь, дорогая. Я тебя силой потащу к венцу. Вот так».